Глава тридцать седьмая Будили всех, как на пожар. Вламывались в комнаты, стаскивали с адептов одеяла, сбрасывали с кровати и запугивали. «Живее, живее! Умереть захотели!» — кричал Дерек, спинка вышибая дверь. Не до церемоний. «Это не учебная тревога, повторяю! Защитный барьер вот-вот рухнет!» На меня смотрели, как на полоумную. «Да что с тобой, Слоу?» рыкнул какой-то сонный парень. Если не встанешь, тебя сожрут, пригрозила я мстительно и поковыляла дальше. Распахнула дверь следующей комнаты, склонилась над спящим адептом, а узнав черты лица, осторожно потрясла за плечо. Малыш, поднимайся, нужна помощь. Парень разомкнул веки, окинул меня пристальным взглядом, оценил мой внешний вид и мигом оказался на ногах, а я отправилась дальше, чтобы не мешать другу одеваться. Дерек вытаскивал из комнаты Джастина, за ногу, и матерился. Было бы очень весело, если бы не страшная ситуация. Я разбудила Пейтон, та отправилась трясти соседку, и, что странно, даже не возмутилась. Фабиана поднялась шустро, пришлось все рассказывать на ходу. И про нападение, и про ректора, и про магистра, и о том, что тело Итона нашлось. Соседка натянула свитер, штаны, влезла босыми ступнями в ботинки и, едва не падая, поспешила за мной. Великие прародители Бри, воскликнула она, заметив, что я сильно хромаю на одну ногу, а потом видно разглядела моё лицо при свете коридора. Что с тобой? Выглядишь ужасно, тебе помощь нужна. Спасибо за заботу, усмехнулась я беззлобно. Но помощь сейчас нужна ректору. Без нас он не восстановит защиту. Готовы? Грейта накинул собравшихся суровым взглядом. Вспоминаем всё, чему нас учили и помним. Это не практика, это реальная угроза. «Нам нельзя позволить нежити вырваться, иначе пострадают невинные жители!» Адепты согласно кивнули, и мы дружным потоком вывалились на улицу. В барьере появились пробоины. Нежить скреблась в потрескивающий щит и билась об него. Гули водили носом, ощущая человеческий запах. Особо приткие зомби пытались прорваться сквозь бреши, но стоило им соприкоснуться с рваным краем барьера, мертвая плоть жарилась с неприятным шипящим звуком. Вряд ли у мертвей ощущали боль, но точно чувствовали опасность. "Встаём кругом на расстоянии вытянутых рук", скомандовал ректор, продолжая плести нечто невероятно странное и мощное. Зелёные нити магии в его руках извивались подобно непослушным жалящим змеям, формируя сложнейший рисунок. "Необходимо замкнуть круг. Открываем потоки и позволяем мне тянуть магию из вашего резерва". На секунду я замешкалась, предположив подставу. Вдруг это лишь уловка, чтобы лишить адептов их силы. Но что, если я ошибаюсь? Тогда умрёт много-много людей, и мы в том числе. Трехнув головой, я переглянулась с Крайтоном. Кто-то должен отпугивать зомби от барьера и отстреливать тех, кто пытается прорваться. Я и ты займёмся этим, мрачно решила некромант. У остальных резерв полный. Он нужен для восстановления барьера, а нас и так уже потрепали. Нервно усмехнулась, но как ни странно, Ощутила новый прилив сил. Вероятно, потому что мы больше не одни. Нас много, и ректор на нашей стороне. Я с вами, раздался хриплый голос за нашими спинами. Магистр Форд, радостно воскликнула Фабиана. Куратор усмехнулся и вскинул руки, призывая магию смерти. Ну что, готовы надрать нежить их дряхлая? Хм, ну, в общем, готовы? Так точно, слажено отозвался наш дружный отряд. И понеслось. Адепты рассредоточились, вытянув руки в стороны, по которым побежала светящаяся энергия. Напряжённые лица подсказывали, как им сейчас трудно. Они делали фактически то же самое, что делала я для Деррика, позволяли выкачивать свой резерв. Змеи в руках ректора становились больше. Он крутил нити, будто собирал кубик Рубика, ловко и проворно, а у самого вены выступили на лице и дрожали жилки. «Правый фланг!» – скомандовал куратор, толкая Крайтона в плечо. «Я беру левый. Ни одна тварь не должна прорваться!» Мне бы его энтузиазм и уверенность. В брешь пытался просунуться полуразложившийся человеческий труп. Попытка обратиться к магии провалилась. Ладони слабо вспыхнули и тут же погасли. Тогда я достала из кармана концентратор, но и это не сильно помогло. Кристаллы не заполнялись энергией. Мне было банально нечем стрелять. выругавшись сквозь зубы, я подобрала с земли обломок доски, подскочила к барьеру и от души ударила зомби по облезлой черепушке. Один удар, второй. Он не сдавался. Я зарычала и ударила ногой. Как же вы меня достали? Гуль получил доской по зубам и жалобно зарычал, отскочив назад. Ладони вспыхнули магией, заставив меня удивлённо выронить доску. Ого, оказывается, есть энергия в пороховнице. Смахнул фрукой, я поджарила особо наглая у мертве, пытающаяся аккуратно пролезть в пробоину. Дэрек лупил волков короткими атаками, берёг резерв, раздавал пинки, особенно щедро доставалось енотам, наверное, за Джорджа мстит. Куратор взял на себя зомби покрупнее. Какими бы шустрыми и сильными не были гули, магистр справлялся почти играючи и даже посмеивался. Наверное, все некроманты немного с безуминкой. Держим плетение. Нужно его завершить. Голос ректора звучал измождённо, кажется, его силы на исходе. Олдридж, Таир, ко мне, живо. Адепты выскочили из строя, но ряд тут же сомкнулся, не прерывая цепь. Меня схватили за руку и потащили. Крайтон, помоги, выкрикнула, пытаясь отбиться от голодного, довольно проворного гуля. Некромант ударил прицельным выстрелом магии и попал твари прямо в грудь. Гуль отлетел метров на 5, оставив на моей руке следы от когтей. Дай посмотреть. Дырок подскочил и подхватил мою ладонь, задирая лоскут и разорванного рукава туники. Ох, в кровь мог попасть яд. Кто тут сказал яд? Из темноты вынырнул наполовину одетый целитель. Такое веселье, а меня не позвали, хмыкнул он и шагнул ко мне. Поморщился и принялся исцелять рану по-настоящему. Я могла видеть, как мерцают жёлтые искорки света на моей коже, как из раны выходит чернота, как стягиваются рваные края. У нас есть проблема посерьёзнее, глухо выдохнул подошедший магистр Форд и указал рукой в центр кладбища. Из земли поднималось нечто ужасное, скелет, но не такой, как Джордж, крепкий, похожий на мумию в чёрном одеянии и с посохом, который он сжимал костлявыми пальцами. Череп венчал венец Кого мы пробудили, мамочки, пискнула я жалобно, отступая. А это, адептка слол, Демилич, хмыкнул куратор. Нам повезло, что он не воплотился в Архе Лича. Видимо, времени не хватило. Но ничего, сейчас и манацией напитается, и как воплотиться, всем нам на радость. Давайте просто упокоим его уже обратно в землю, предложила я, глядя на сосредоточенных мужчин. Дэми Лич ударил посохом и синим лучом смерти покосил добрую половину нежити. Я почти была обрадовалась, а потом увидела, как от погибших у мертвей перетекает энергия к скелету, и его кости начинают обрастать мясом, мышцами, сухожилиями. «Твою же бездну!» – грязно выругался целитель и сплюнул на землю. «Подчинение! В учебниках было что-то про подчинение воле у мертвей! Мне Фабиана говорила!» Тараторила сбивчиво, пытаясь вспомнить. «Я же тоже читала, учила, должна знать. Та же привязка, что с простым умертвием, только чуть сложнее. То же заклинание, что привязала ко мне Джорджа. «Прикройте меня!» – выкрикнула я и рванула через дыру в барьере. «Ты что творишь, безумная?» Донеслось мне вслед, но я точно была не в себе, если чувствовала, что справлюсь. С защитой нет, нападения едва ли. От меня вообще толку мало. Но интуиция кричала, что с подчинением всё получится, что это моя специализация, я как врач узкого профиля, или сумасшедшая. Но какая разница, если Демилич покрошит нас буквально через 5 минут. По бокам раздавались вспышки, которые я замечала только краем глаза, и неслась к своей цели. Боль в ноге притупилась, чувствовалась где-то на периферии сознания, пока я пыталась вспомнить движения, которые мы с Фабианой разучивали, для того, чтобы подчинить у мертвеца или гуля Нужно быть рядом с ним. Это я помнила точно. Бриджит, ты с ума сошла. Дерек бежал рядом, отстреливая зомби. Просто доверься мне, выкрикнула и нырнула между растопыренных лап гуля. Над головой клацнули зубы.